Глава 36. Суверенитет. По мере активизации и деятельности пиратов, караваны в отчаянии нанимали все большее количество охраны для конвоя. В такое время неважно, крепкий ты орешек или хлюпик, почти не осталось таких торговых компаний, которые были бы в безопасности. Доходило до того, что атакам подвергались в том числе и те транспортные суда, что носили флаг какой-либо сильной страны. Но роковым являлся тот факт, что подобное положение вещей может привести к полному отказу главных торговых компаний и туристов от посещения Дейдары, что сулит разрушением всех планов по развитию. В конечном счете может дойти и до того, что Дейдара все же станет вассалом одной из великих держав. Что касается Яни так после этой ночи ему сразу же пришлось взяться с дела. Джао поддерживала его всеми силами, С малых лет ее воспитывали так, что успешная женщина должна быть самой крепкой поддержкой тыла для своего мужа. Также она прекрасно понимала, что ее мужчина – необыкновенный человек. Вдобавок, разузнав о ситуации на Дайдаре, она твердо решила поддержать жителей Дайдары в их борьбе с пиратами. Чрезвычайное совместное заседание по вопросу противодействия пиратству. Ситуация скоро сильно изменится. Согласно последним сообщениям, прежде разрозненные пираты решили прийти к соглашению его наблюдается появление внушительных сил так называемого пиратского союза, к которому присоединяются даже самые маленькие группы. Лан Лин несколько жестко ознакомила присутствующих с настоящей ситуацией. Общая сила пиратов достигнет уровня, который многократно превысит воздушно космическую обороноспособность Дейдара Титан. Видимо, на этот раз пираты, почуяв наживы, впрямь помешались на собственной выгоде. С другой стороны, в этом не было ничего удивительного. Торговля антигравитационной рудой на черном рынке приносила колоссальную прибыль покупателей моря, так что у них имелся огромный стимул. Мусен напряженно сморщил лоб. Он понимал изменчивость человеческого рода, но не предполагал, что после того, как они отвергнут предложение по защите от нескольких крупных держав, ответная реакция будет столь скорой. Эта агрессивность, как будто вырезанный в самом геноме человека инстинкт. Не то чтобы мирных людей не существует, Просто любители мира перед лицом сторонников военной силы, если и не то точно слабы. Янсиасу тоже не находил слов. Главной слабостью Дейдара Титан была как раз малочисленность космического флота, неспособного защитить окрестности планеты. Вдобавок предыдущее успешное балансирование позволило Дейдаре получить максимальную выгоду из ситуации, однако одновременно с этим те действия стали также и предзнаменованием дальнейших противоречий. На данный момент главные державы коалиции Млечного Пути занимали выжидательную позицию, ожидая, когда Дейдара попросят о помощи. А попросить о помощи все равно, что позволит другим распоряжаться своей судьбой. Что касается наземной войны, боеспособность Дейдара сейчас достигла весьма высокого уровня. все всесторонне вооружила Дейдарианские человеческие войска и Корпус Великанов. Можно сказать, что Дейдара стала крупнейшим их клиентом. Бары и Ураганный Мечник отлично подходили для местной среды, так что Дейдара определенно была готова к наземной войне. Но в плане сражений в космосе она была слаба, как новорожденный младенец. Всего-то и есть что небольшой флот в 12 эсминцев, у экипажей которых опыты реальных боев раз-два и общался. Говоря по правде, их боевые мощи хватит только на запугивание гражданских, да как на охрану правопорядка у космопорта. Перед лицом же пиратов, которые привыкли жить на острие ножа, их даже соломенным пуголом не назвать. Нужно усилить наш флот с закупкой военных кораблей. Раз наша прежняя стратегия не работает, пора разработать новую. Моссен помассировал лоб. Им только и остается, что закупать корабли ничего другого не придумаешь. Изначально он планировал в краткосрочной перспективе за три, в долгосрочной за 10 лет, в две фазы, подготовиться и сформировать межпланетный охранный корпус совершенно нового типа из военных линкоров. Сейчас же, под давлением обстоятельств, Его задумку может погубить спешка. Не ведя домашнего хозяйства, не замечаешь, как дорого обходятся повседневные нужды. Несмотря на значение антигравитационной руды, деньги вот так сразу не появляются. К тому же для поддержки стабильности рыночных цен нельзя чрезмерно ускорять разработку руды. В то же время Дейдара оказалась в очередном бедственном положении. Сейчас деньги нужны на всё и сразу, и большая их часть уйдет на военные нужды. Несмотря на то, что наземные войска уже были достаточно сформированы, больше всего денег требуется именно на космический флот, к тому же за один вечер его не сформируешь, да и одной лишь покупкой новых кораблей боевой мощи не добьешься. Янсиасу тоже внес свои соображения. Можно отправить запрос коалиции Млечного пути, попросив очистить торговый путь от пиратов, одновременно отправив предварительное предупреждение о пиратах государствам местных звездных систем, чтобы они усилили охрану круизных маршрутов. В коалиции Млечного Пути были специальные законы против пиратства. Главной задачей флотилии, непосредственно подчиняющейся коалиции, кроме поддержания мира, было именно истребление и преследование пиратов. Сейчас это единственное, что мы можем сделать. Однако парламент коалиции не настолько эффективен, как хотелось бы. Пираты – общая проблема для всех стран. Нам только и остается, что зазывать изо всех сил. Беспомощно сказала Лайн Лен. Если бы в таких случаях только предложи и сразу пойдет дело, перц бы давно исчезло. На самом же деле максимум получается лишь лечить симптомы, а не саму болезнь. Именно поэтому в конце концов все страны и полагаются в основном на свои силы. Путем дальнейшего обсуждения заседание быстро выработало план действий, основным пунктом которого стало решение закупать новейшие корабли у Абидана. Прежде Обедан проявлял большой энтузиазм, выражая надежду на дальнейшие долгосрочные отношения с Дейдарой и укрепление сотрудничества. Пусть по части непосредственно военных закупок они и выражались уклончиво, хорошей новостью для Дейдары было то, что они как-никак заинтересованы в предложении, а выгода для обеих сторон – дело обсуждаемое. Эта новость также в свою очередь должна будет оказать давление на пиратов. Среди всех государств коалиции Млечного Пути – Только Абидан смог искоренить абсолютно всех пиратов на своей территории. В Абидане пиратов вешали, и это повешение транслировалось в прямом эфире. Несмотря на то, что подобные действия критиковались многочисленными правозащитными организациями, абиданцы всегда поступали как хотели, совершенно не считаясь мнением окружающих, словно заявляя «Если у тебя есть возможность, то попробуй укуси нас». Конечно же, решающим фактором во всем этом была исключительная мощь Абиданского космического флота. Пираты чокнуты, но им жить не надоело, и потому они решили держаться на почтительном расстоянии от бедана Все же их жизненная кредо – это сколотить состояние, а не наживать себе самых яростных врагов во Вселенной. Тем не менее, даже с новым, далеко не утешительным планом, дела пошли не так гладко, как все надеялись. Непредвиденные обстоятельства налетали одно за другим. «Что? Наш военный корабль задержан Федерацией Гиру? Почему?» Алайн Лин получила сообщение по Скайлинку посреди ночи. Час назад Федерация и Союз Ди поочередно направили в Коалицию Млечного Пути запрос о спорных суверенных правах. Голос Мусана был холоден как лед. Когда-то он надеялся, что вступление в ряды Коалиции Млечного Пути избавит их от подобных проблем, но, видимо, борьба за власть и влияние в людском обществе никогда не заканчивается. Союз Ди и Федерация Гиру государство, между которыми зажата Дейдара Титан. Множество ее торговых путей проходят именно через эти страны, и вот всего час назад обе они одна за другой одновременно объявили свои права на Дейдару. Согласно их заявлениям, пусть семья Лан является пионерами, открывшими планету, в таком случае они имеют право только на разработку и ведение хозяйства, а суверенитет должен принадлежать той стране, в границах владения которой находится планета. В те годы Дейдара была потрепанной планеткой и никого не волновало, в чьих границах она находится, ведь ни у кого не было сил на ее развитие. К тому же на ней обитало скопище варваров, за уничтожение которых тебя побьет какая-нибудь правозащитная организация. Поэтому, когда предки семьи Лань поселились на этой планете, на все их действия отвечали молчаливым согласием, но сейчас условия на Дейдаре улучшились, и оба государства обзавидовались. Исторически в регионе, в котором была расположена Дейдара Титан, и впрямь же возникали разногласия между Союзом Дивен и Федерацией Гиро. В далеком прошлом произошло несколько небольших вооруженных конфликтов, но в конце концов, поскольку в этой области не было ничего интересного, обе страны отложили свои споры в долгий ящик. Такого рода замороженные пограничные конфликты встречались повсеместно, и в этом не было ничего страшного. До сих пор. После того, как идара Титан пошла на подъем, обе страны внезапно решили возобновить спор, что непременно приведет к обострению и без того напряженной атмосферы в регионе. Вкупе с недавним усилением концентрации пиратов, сформировавших объединение Пиратского Союза для совместных действий, нельзя не задаться вопросом, а не слишком ли все это подозрительно. Настоящая сила пиратов вовсе не в их количестве, а в том, что галактика огромна, и военные корабли Коалиции, очевидно, не могут тут же разделиться и отправиться в погоню за пиратами туда, где их рассыпанные по космосу корабли закончат свой очередной грабеж. Однако в данном случае вокруг границ космического пространства Дейдара Титан, вопреки всем ожиданиям, сформировался настоящий союз пиратов. Они отказались от своего естественного преимущества перед войсками Коалиции. Это и впрямь пираты? Или кто-то притворяющийся пиратами? Настоящие или фальшивые? Все возможно». Лань Лин посмотрела доклад и возмутилась. «Этот спор совершенно не имеет смысла». Когда-то они спорили о суверенных правах на смежное с нами звездное пространство. Да и Дара Титан не находится в границах этой области. Как бы там ни было, но споры о правах на звездное пространство — это наиболее частая дипломатическая проблема в коалиции Млечного Пути. Торговаться об этом можно бесконечно, такую проблему и за 10 лет судебных тяжб можно не решить». Зависит от того, чьи кулаки тяжелее. Нужно подать жалобу в парламент коалиции Млечного Пути. Беспомощно сказала Лань Лин. Мусен помотал головой. Я изучил схожие конфликты у человечества. Коалиция только тянет волынку, а не решает вопрос. Вдобавок, раз это дело всплыло, боюсь, они уже соответственно подготовились. Они сделали этот шаг спонтанно. Нам нужно готовиться к самому плохому исходу. В ваших словах есть смысл, старичный Мусан? «Коалицию Млечного Пути интересует только политика. Но есть один момент. Согласно законам коалиции, когда коренные народы вступают в коалицию, суверенные права возвращаются им. Поэтому Дейдару представляет житель Дейдары, а люди — это только партнеры. Их позиция совершенно несостоятельна». Вставил комментарий Янсиасу. Лань Лин горько усмехнулась. «Не думаю, что какая-нибудь из этих стран видит в этом проблему. Им нужно только начать спор, в котором каждый тянет в свою сторону, и все. Другими словами, они будут ссылать на те времена, когда Дейдара еще не имела такого уровня развития, и настаивать, что Дейдарианцам не хватает квалификации для представления своей планеты в коалиции. И потому их права на планету весьма обоснованы. Подтекст тут такой: Кто будет обсуждать территориальный вопрос с животными? Придерживаясь такой позиции, они будут говорить и говорить, пока в конечном счете все не решится путем, кто сильнее, тот и прав. Но Сен почесал переносицу. Дело по-прежнему в получении выгоды и для Дейдара это тяжелое время. Ключевым звеном являются не Федерация, Гиру или Союз Диван, а силы, стоящие за их спинами. Если же сказать, что за этим не виднеются тени Великой Державы, ни один чёрт в это не поверит. На следующий день Джаспер и Габриль в срочном порядке собрались по конференц-связи. Военный конфликт между двумя соседними странами обещал оказать еще более пагубное влияние, чем пираты. Некоторые инвестиционные проекты уже оказались заморожены, из-за чего многие бизнес-планы, обсуждаемые с Джаспером и Габриэлем, стали простаивать в ожидании финансирования. И, вероятно, в скором времени придется отказаться от остальных. Там, где война может вспыхнуть в любое время, даже крупные торговые компании начинают оценивать риски, прекращая продвигать свои инвестиции, что уж говорить о малых компаниях, которые куда восприимчивы к такому стечению обстоятельств.